Наконец, она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, написанное тем же почерком за подписью Поля Дейнемар, которого барон, говоря о нем, называл до сих пор «мой бедный старый Поль», и чья жена была лучшей подругой Бранесы. Тогда у Жанны вдруг мелькнуло легкое сомнение, тотчас же превратившееся в уверенность, он был любовником ее матери, и, растерявшись,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 Ей еще не развернутые письма, которые еще лежали связанными в ящиках секретера, бросила их всей грудой в камин. Потом она взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту гору писем. Вспыхнуло огромное пламя, осветив комнату, ложе и труп ярким пляшущим светом, очерчивая черной тенью по белому занавесу Алькова дрожащий профиль строгого лица и силуэт огромного тела, покрытого простыней. Когда в глубине очага остались лишь груды пепла, Жанна вернулась к открытому окну и села у него, словно не смея оставаться более возле покойницы, и, закрыв лицо руками, начала снова плакать, прерывая слезы болезненными стонами и безутешной жалобой. «О, бедная мама! О, бедная мама!» Ужасная мысль пришла ей в голову. А что, если мамочка не умерла? Что, если она только уснула литаргическим сном? Что, если она вдруг встанет и заговорит? Проникновение в ужасную тайну не ослабило ли ее дочерней любви? Поцеловала ли бы она мать с прежним благоговением? Могла ли бы она любить ее той же священной любовью? Нет, это было невозможно. И эта мысль разрывала ей сердце. Ночь проходила, звезды бледнели, был тот свежий час, который предшествует утру. Низкостоявшая луна собиралась погрузиться в море и покрывала перламутром всю его поверхность. И Жанну охватило воспоминание о ночи, проведенной у окна в день приезда в Тополя. Как это было далеко, как все переменилось, каким иным казалось ей теперь будущее. И вот небо стало розовым, радостно розовым, влюбленным, пленительным.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 Жильберта приехала первая и с рыданиями бросилась на грудь подруги. В окно были видны экипажи, которые сворачивали у решетки и быстро подкатывали к дому. В огромной прихожей раздавались голоса, в комнату входили одна за другой женщины в черном, которых Жанна не знала. Маркизы де Кусилье, Викантессы де Бризвиль поцеловали ее. Она заметила вдруг, что тетя Лизон крадется сзади нее, И Жанна обняла ее с такой нежностью, что старая дева едва не лишилась чувств. Жульен вошел в глубоком трауре, элегантный, озабоченный и довольный притоком людей. Он шепотом говорил с женой о чем-то советуясь. Затем конфиденциально прибавил. Приехала вся знать, это очень хорошо. И удалился, важно кланяясь дамам. дамом. Тетя Лизон и графиня Жильберта оставались возле Жаны все время, пока длился обряд. Графиня непрерывно ее обнимала, повторяя «Дорогая моя бедняжка! Дорогая бедняжка!». Граф де Фурвиль вернулся за женой. Он плакал, словно сам потерял родную мать.